Витамин Е – чистая кожа, хорошее зрение, крепкий иммунитет и сохранение молодости. Витамин Е – еще один внешний пищевой антиоксидант, а значит он защищает организм от преждевременного старения и хронических заболеваний. Существует он в двух формах – токоферолы и токотриенолы. Его дефицит встречается нечасто при нормальном питании. Данный витамин в высоких концентрациях содержится в растительных маслах. Например, в 10 миллилитрах масла зародышей пшеницы содержится суточная норма. В семенах и орехах, а также в специях и спирулине. Но есть и другие хорошие источники. Семечки подсолнечника. Из 30 грамм можно получить около 60% суточной нормы. Шпинат. 19% суточной нормы на 100 грамм. Авокадо. 16% суточной нормы на 100 грамм. Манго. 9% суточной нормы в 100 граммах. Сывороточный протеин. 22% суточной нормы в 30 граммах. В миндале и фундуке содержится, соответственно, 37 и 21% от суточной нормы на 30 грамм. В столовой ложке оливкового масла. 10% от суточной нормы. Содержится немного этого витамина и в икре, сушеной зелени, отрубях, желтках. Положительные действия витамина Е на организм многообразно. Первое. Уменьшение симптомов ПМС. Согласно исследованиям, витамин Е мягко корректирует такие неприятные проявления гормонального перепада, как болезненность груди, перепады настроения, высыпание на коже и спазматические боли. Второе. Поддержка зрения. кожи и волос, а также иммунитета, высокий уровень витамина Е в организме способствует снижению риска катаракты и диабетической ретинопатии. Он также ускоряет заживление ран и помогает решать множество проблем с кожей, угревая сыпь, псориаз, экзема, пролежни, дерматиты. Даже при наружном применении, но лучше в рационе. Кроме того, этот витамин стимулирует рост волос. Третье. Улучшение работы мозга. Четвертое. Экспрессия генов. Я, например, очень уважаю насыщенные жиры, но если начинаю перебирать с ними, то это сразу же сказывается на коже, появляются высыпания. Поэтому я строго слежу за этим и сразу же балансирую источниками витамина Е. Если вам знакома эта проблема, попробуйте Е-ориентированный рацион. Замените на некоторое время большую часть животных жиров на ненасыщенные в небольшом количестве орехи масла зелени